Глава На пути через кампус я увидел, как Боди Пай нырнула в здание социальных наук через черный ход, и вспомнил, что она хотела со мной поговорить. Я вошел следом, рискуя потеряться в легендарных лабиринтах этого корпуса. Это здание, пока что самое новое в кампусе, было построено в середине 70-х, когда хватало денег и на корпуса, и на сотрудников. Существует миф, якобы здание было спланировано так, чтобы студенты не смогли его захватить. Возможно, это правда. Отдельные модули, зигзаги коридоров, внезапные мезонины, не позволяющие пройти по прямой из одного конца здания в другой. Например, с первого этажа нужно либо подняться на два этажа и потом спуститься снова на первый, либо выйти и затем войти в другую дверь, чтобы попасть в кабинет, который вы прекрасно видите с того места, на котором стоите. В университете шутят. Где-то в этом здании спрятан и кабинет Лустейнмица. но никто, мол, не знает где. Если моя кафедра самая конфликтная во всем университете, то женская проблематика дышит ей в спину, а Боди Пай принимает эти раздоры близко к сердцу, отчего ей приходится гораздо хуже, чем мне. Ее всегда имеет смысл подбодрить. «Я бы не смог работать в таких условиях», — сказал я, подойдя к открытой двери ее жалкого кабинета. Женская проблематика находится в цокольном этаже, почти целиком под землей. Из горизонтального, вытянутого окна в кабинете Боди можно в щелочку разглядеть тротуар, а также стопы и лодыжки прохожих. — У тебя хотя бы секретарша есть? Я застал Боди с сигаретой, которую она поспешно потушила. — Девочкам не нужны секретарши. Они сами себе секретарши. — Тебе станет лучше, если я налью нам кофе? — спросил я, поскольку вот он, горячий чайник. А мне бы тоже чашечка не помешала. Я прикоснулся к стеклу. Горячая. Явно только что вода кипела. «Нет, мне лучше не станет», — сказала она. «Я видела, как ты вышел из Ватикана. Думала, я вовремя улизнула». «Ты ранила меня в самое сердце, Боди», — сказал я, разливая кофе по пластиковым стаканчикам. «К тому же мне показалось, тебе надо со мной поговорить». «Поговорить, а не пообщаться. Разные вещи». На это я не знал, что ответить. И она продолжала. У тебя бывают такие дни, когда думаешь, только бы не наткнуться на кого-то, кто мне хотя бы немного нравится, чтобы не пришлось даже правила вежливости соблюдать. Я присмотрелся к ней. Мы с Боди давно дружим. Еще одна женщина в нашем университете, в кого я мог бы слегка влюбиться, не будь я влюблен в свою жену, и это несмотря на то, что Боди лесбиянка. И вечно влюбляется романтической, рыцарственной любовью, как сама говорит. Кое-что она мне рассказывает. «Но мой подарок ты сохранила», — заметил я, указывая на объявление в рамочке, висевшей у нее за спиной. «Добро пожаловать в ведьмино ущелье». Я не мизогин, но могу играть эту роль. Кроме объявления, я напечатал для нее и бланки, где под университетской печатью добавил девиз «Где жены женственны и мужественны мужи». Боди развернулась и глянула на объявление. Некоторые сестры говорят, это дурной вкус. Других возражений у них нет? Они очень серьезны. Занудны даже. Теперь мы уже открыто улыбались друг другу. Кто-то мне сказал, что баба с английской кафедры подцепила тебя на крючок, сказала она, присматриваясь к моему носу. Вернее, об этом все говорят. Я попытался вообразить, какую форму могла принять эта история на отделении женской проблематики, где меня подозревают в мужском шовинизме, а Грейси считают жалкой стареющей шлюхой. Большинство университетских женщин рано или поздно приглашают прочесть курс в мультидисциплинарной программе «Боди», но Грейси никогда. «В последнее время я часто мелькаю в новостях», — признал я. С запозданием припомнив, что Боди из принципа отказалась от телевизора, а значит, скорее всего, не видела ни местных новостей, ни с добрым утром Америка. Поскольку ей никто еще не передал мою угрозу приступить к истреблению уток, я вкратце пересказал последние события, пока мы допивали кофе. Реакция Боди на мой рассказ оказалась досадно схожа с реакцией Лили. Чего-то подобного она от меня и ожидала. — говорила усталое выражение ее лица. Кстати, прошлой зимой именно Боди наблюдала, как я задом съезжал по заснеженной приятной улице. Под мой рассказ она зажгла еще две сигареты, спохватилась и загасила их. — Итак, — сказала она, дослушав, — ты побывал у крошки Дика. Выслушал речь про надвигающуюся бурю? — Приливную волну, — уточнил я. — А теперь у него эта приливная волна? Ее невозможно остановить. Единственная надежда — успеть добраться до твердой земли. Захватить с собой друзей. Ты со мной? У меня найдется еще одно место, надеюсь. Чтобы у него пиписька отвалилась. Не следуй стереотипам, — сказал я. И что же ты ответил? Поинтересовалась она, и я почувствовал, как меняется атмосфера в кабинете. Сказал, что мы далеко от моря. Нам нечего бояться прилива. Он же потребовал за выходные пересмотреть мою позицию. Велел обсудить все с Лилой. При нормальных обстоятельствах это вызвало бы у Боди смешок, а сегодня нет. А ты сказал, что нет никакого смысла обдумывать еще раз твою позицию. Сказал, что прежде ад замерзнет, чем ты предашь друзей. Велел за засранцу пойти и трахнуть самого себя взад. Судя по тому, как она уставилась на меня, туда же пошлют и меня, если мой ответ ее «Не удовлетворит». «Придется отмотать обратно», — сказал я. Она будто и не слышала. «Потому что так отвечают ему те, кто верен профсоюзу. Так ответила ему я». «Не думаю, что я так уж предан профсоюзу», — признался я и приготовился пойти и трахнуть себя взад. Бодя оглядела свой кабинет, словно в поисках, куда бы плюнуть. «Поверить не могу, чтобы ты был способен встать на сторону администрации». «Чума на оба ваши дома, вот что я думаю», — сказал я. Это слегка успокоило Боди, хотя в отношении меня она не смягчилась. «Может случиться так, что ты обязан будешь свидетельствовать», — предостерегла она. «В библейском смысле. Соблюсти ироническую дистанцию уже не удастся, можешь мне поверить». Я опрокинул пустой пластиковый стаканчик вверх дном на ее стол. «Должен признаться Боди...» Тебе в очередной раз не удалось поднять мою самооценку. И вдруг напряжение ушло. Мы снова были друзьями. Я постоянный источник разочарования для мужчин, — кивнула она и печально добавила. И для многих женщин. Хочешь мне об этом рассказать? Обычно она хочет рассказать. Боди всмотрелась в меня, будто и правда решала, стоит ли поведать мне о новой сердечной неудаче. И поскольку прежде она всегда мне о них рассказывала, я был несколько удивлен, когда она взмахом руки отделалась от этой темы. «Просто один человек», — пробормотала она, «который вовсе и не играет в моей команде, нечего даже было на это надеяться». Едва она произнесла эти слова, как на моем воображаемом экране, развернулась картина. В чистых красках техникалора и со звуком долби стерео Боди и Лили, обнаженные, потные, возятся на рабочем столе Боди. Это происходит прямо здесь и прямо сейчас. Нарисованная мной картина была столь ярка и драматична, что даже очевидная абсурдность не заставила ее померкнуть. Ведь в конце-то концов, чтобы такая сцена обрела правдоподобие, необходимо, чтобы Лили Та женщина, которую я знаю, превратилась в женщину, совершенно мне неведомую. Сколько раз я предупреждал студентов о недопустимости такого рода насилия над персонажами. Конечно, говорил я, у каждого человека есть свой секрет. У людей имеется сложная внутренняя жизнь, которая не поддается бесхитростному истолкованию, но нельзя забывать». Игнорировать или сводить к пустякам то, что нам известно о человеке, а новая роль, которую я приписал своей жене, явно противоречила этим правилам повествования. И это не единственный грех против правдоподобия. В хорошем сюжете Боди Пай не могла бы одновременно заниматься потным сексом с моей женой и сидеть передо мной, полностью одетая, с сигаретой в зубах. Хотя я не помнил, как она поднесла к ней зажигалку, однако уже почти до фильтра докурила. Я сосредоточил взгляд на красном кончике сигареты, и пылкие любовницы исчезли. В маленьком кабинетике Боди остались только мы двое, старые друзья. О чем-то говорим. Вернее, говорит одна Боди, объясняет, дошло до меня, почему она оставила сообщение с просьбой перезвонить. — В общем, скажи ему, чтобы поостерегся, — закончила она. — Видимо, что-то я упустил, черт побери. Крошечный кусочек времени жизни Уильяма Генри Довером младшего ускользнул в некую бездну. «Кому — Кому? — спросил я. — Тони, — ответила она, подозрительно глядя на меня. — Тони Канилье! Мы же о нем сейчас говорим. — Точно! Я энергично закивал, как будто все для меня прояснилось. Но она, чувствуя, что я так и не включился, спросила. — Где ты сейчас был? — В каком смысле? Возмутился я, но я хорошо знал, в каком смысле. Она выпустила длинную, задумчивую струю дыма из самой глубины легких. «Видел бы ты свое лицо». По дороге на кафедру я вынужден был пройти мимо студенческого центра и утиного пруда. Навстречу попалось с полдюжины знакомых студентов. По большей части они старались смотреть куда угодно, только не на меня. возможно у меня паранойя но я не сомневался один парень даже сменил курс лишь бы не столкнуться со мной это последствия моего выступления в роли телезвезды или на лице у меня все еще то выражение о котором упомянула боди пай на ум пришла третья версия и я проверил застегнул ли шеринку после очередного бдения над писсуаром нынче мой член много времени проводит снаружи может повадился но нет Вроде бы все в порядке. Завернув за угол студенческого центра, я понял, почему ребята избегают встречаться со мной взглядами. На том самом месте, где я вчера выступал перед камерами, собралась большая группа протестующих. Машут плакатами и что-то скандируют. Слов не разобрать, потому что утки присоединились к хору и крякают, гуси трубят и гогочут. Чудовищный шум. Вернулась съемочная группа. Только что подъехала. К моему изумлению... Мисси Блейлок тоже тут. Выползает из фургона, как артритная старуха, тихонько прикрывая дверь. Прислоняется лбом к холодной металлической поверхности. Звукоператор, тот самый, что накануне вечером спрашивал, не застрял ли у меня в мочеточнике камень, когда я подошел ближе, ухмыльнулся. — Ты по уши в дерьме, братан! Эти засранцы, которые за права животных, тебя живым не выпустят. — Так вот кто это! Вот кто это, ага! За твоими яйцами явились. И еще одно хотел бы я знать. Как это вы ее вчера так ухайдокали?» Мы обернулись и посмотрели на мисси, которая на миг вскинула голову, заслышав мой голос, простонала и снова уткнулась лицом в борт фургона. «Я не хотела сюда ехать», — пробормотала она. «Я же говорила». «Не думаю, что ошибкой был ваш визит в кампус», — указал я. «И не говорите», — простонала она. «Мне надо поговорить с вами о том парне». Все это она произнесла по-прежнему, приклеившись лбом к фургону. «Ладно, но вы знакомы с ним ближе, чем я». Она выпрямилась, сощурилась на меня. «Полагаю, у вас осталась фотография, которую вы должны мне вернуть». «Ладно», — повторил я без энтузиазма. Все утро для нее рамку подбирал. Съемочная команда потащила свое снаряжение к пруду. и я предложил помочь, надеясь спрятаться за поклажей. Подойдя ближе, я смог разглядеть плакаты. Самым популярным оказался «Остановить бойню», и те же слова распевала вся эта компания. На некоторых плакатах красовалась моя зернистая, сильно увеличенная фотография, украшенная вездесущим ныне символом, перечеркнутым кружком. Я понятия не имел, кто эти люди. Но их эффективность, способность так быстро отмобилизоваться производила впечатление. У них ведь было всего 14 часов на то, чтобы организовать протест, найти фотографию негодяя, которого они собирались пригвоздить, я узнал снимок с обложки моей книги, увеличить ее, сколотить доски, на которые наклеены плакаты. Вероятно, пришлось решать и другие технические вопросы, о которых я и знать не знал. Присмотревшись к протестующим, я обнаружил, что не все они чужаки. Я узнал тощего, лысеющего молодого человека, с которым встречался на собраниях факультета, хотя не помнил, к какой кафедре он принадлежит. Он заметил меня в тот самый момент, когда я заметил его, и указал на меня двум тоже более-менее молодым женщинам, торчавшим поблизости. Они с прищуром изучили мое лицо и передали информацию соседям. Можно было проследить, как эта информация распространяется по рядам, порой вызывая сомнения. Кое-кого пришлось убеждать, что я и самонадеянный юноши на их плакатах — один и тот же человек. — Обстановка накаляется, — предупредил звуковик. — Лучше бы вам скрыться. Миссия, лишившись холодного бортика фургона, массировала виски круглым концом микрофона. — Можно попросить их петь потише! «Хватит баловаться с микрофоном», — сказал ей звуковик. «Как настроить уровень, когда ты такое выделываешь?» Миссия развернулась к нему и яростно потерла микрофон, назад, обтянутый твидовой юбкой, вынудив звуковика торопливо сорвать наушник. Я махнул рукой в сторону протестующего с плакатом «Остановить бойню». «Вы слишком молоды, чтобы это помнить», — сказал я Мисси. «Но я носил такой значок во время Вьетнамской войны». «Некоторые вещи не меняются», — кивнула она. Ведь в самом деле думала, что таким образом выразила солидарность со мной Ее комментарий, а не страх за личную безопасность Подсказал мне, что пора уходить Протестующие начали сцепляться рука за руку Образовав полукруг перед утками и гусями Ограждая их от зла Добавив пару слов к своему слогану Они теперь скандировали прямо мне в лицо «Остановить Деверо» «Остановить бойню!» Финни, гусь, напуганный столь яростной опекой, прорвал защитную линию и загоготал громко, не в такт. «Ну вот», — сказал спец по звуку, выставив уровень, — «мы готовы». В дальних рядах толпы, разросшиеся примерно до 150 человек, я заприметил Дикки Поупа и Лу Стейнмитца. Лоу смотрел угрюмо, но готов был действовать, если протест выйдет из берегов. Дикий ухмылялся мне, черт знает почему, и тыкал указательным пальцем в небо. Я поднял голову, чуть ли не ожидая увидеть стервятников, но дело было в другом. За сорок пять минут, минувшие с того момента, как я покинул его офис, небо омрачилось. Тучи нависали низко над головой и выглядели прямо-таки зловеще. В одиночестве, в туалете неподалеку от моего кабинета, я мог на досуге все обдумать. А обдумать требовалось немало. Представьте себе, пятидесятилетний мужчина с лиловым носом, с тяжелым вялым членом в руке, и, надо признаться, с тяжелым сердцем. О чем он думает тут, над писсуаром? По правде говоря, он думает о себе. об Уильяме Генри довером младшим. Есть и другие вещи, о которых мужчина вроде меня мог бы подумать, но в такие моменты я неизбежно становлюсь предметом своих сумрачных размышлений, и на то есть причины. Вот я, которого я держу в руке. Но здесь, в мужской уборной, вокруг бесчисленные безжалостные зеркала, затравленный Уильям Генри Девером младший глядящий на меня из зеркал – напрашивается на сравнение с тем легким и бойким принцем Гарри, которого приколотили в виде плаката к палкам и злобно размахивали им возле утиного пруда. И как будто всех этих «я» недостаточно. Есть еще «я» у меня в кармане. Моя книга, украденная у Дикки Поупа. «Я», «я» и еще раз «я». Так много меня и так мало. Стоя перед писсуаром, я вдруг услышал низкое гудение, как если бы где-то включили пылесос, и почувствовал столь же отдаленное покалывание в конечностях. Невольно задумался, не являются ли краткие выпадения из времени, что происходит со мной в последние дни, симптомом надвигающегося недуга. Однако тут же напомнил себе, что эти эпизоды — Мало чем отличаются от приключавшихся со мной то и дело, когда я работал над той книгой, что сейчас прячется в моем кармане. Заметив, что я куда-то испарился прямо во время разговора за обеденным столом, Лили упрекала меня. Физически я вот он, но эмоционально исчез, не попрощавшись. Наша дочь Карен много позднее тоже говорила, что ей стоит взглянуть на меня, и она уже знает, с ней ли я или в иных мирах. Созерцаю некую вымышленную реальность. Если это не болезнь, возможно ли, что во мне созревает еще одна книга? Узнаю ли я приближение книги теперь, после такого перерыва? И если новая книга действительно добивается моего внимания, что мне делать? Я давно уже не питаю романтических иллюзий, если когда-то их питал насчет писательства. Плохие книги взывают к авторам той же заманчивой песни сирен, что и хорошие. И никакой закон не обязывает тебя прислушиваться к ним, тем более, когда полным-полно ваты на затычке для ушей. На том я застегнул ширинку. Коридор был пуст. Я проскользнул на кафедру через мой приватный вход, тихо закрыл дверь, включил маленькую настольную лампу, но не верхний свет, рассчитывая обрести несколько минут тишины. Низкий гудящий звук, который я услышал в мужской уборной, здесь был громче, но вскоре вдруг стих. Я потряс головой, но гудение не вернулось. Я обнаружил, что Рэйчел добыла мне новую промокашку, вытащил юного Гарри из кармана пиджака и, вместо того, чтобы поставить в шкаф, как собирался, открыл на первой странице и начал читать. Продвинулся всего на абзац, и тут в переговорном устройстве затрещал голос Рэйчел, заставивший меня дернуться. «Вы тут?» — требовалось ей знать. «Который из нас?» — задумался я. «Юный Гарри, свободно перемещавшийся по всему полю? Или пожизненный игрок первой базы?» Голос Рэйчел звучал встревоженно, словно она подслушивала у двери в лабораторию доктора Джекела. «Я подумываю написать новую книгу, Рэйчел», — сказал я. «Правда? Замечательно?» Гул вернулся, как будто его спровоцировало мое заявление. Теперь он больше походил на далекий рокот. Гудит. Перекатывается. Буря, которую Дикки высматривал в небесах, видимо, настигла нас. «У вас есть сообщения?» — Уведомила меня Рэйчел. Я вздохнул. «Эти сообщения...» Пришло мне вдруг в голову, и есть та вата, которой я затыкаю себе уши. Университетская рассылка, голосовые сообщения, электронная почта, которые я не получаю, в совокупности успешно блокируют слух от песни сирен. Поначалу мы, академики-моряки, горюем об этом, а потом, пожалуй, и рады. «Напойте мне их, Рэйчел», — сказал я отважно, хотя и видел зазубренные скалы. «Не щадите моих чувств». Выкладывайте все, как есть, дитя. Я в силах это вынести. Герберт Шонберг звонил дважды. Представитель профсоюза. Я уже много дней от него бегал. Сказал, что непременно увидится с вами сегодня, даже если придется с ищейками вас разыскивать. Теперь я понял, что избегал его по ложной причине. Я-то думал, Герберт хочет намылить мне голову из-за всевозможных жалоб, в том числе из-за последней, которую подала на меня Грейси. Но теперь ясно. Речь идет о приливной волне Дикки. — Скукотища, Рэйчел, нет ли чего получше? Декан снова звонил. — По-междугороднему? — Передавал большое спасибо? — Сказал, вы поймете? — Еще бы. Мои выходки. Выбранный для них момент — дурная услуга Джейкобу. Я слушался прямого приказа ничего не делать в его отсутствие. Возможно, по моей милости его вычеркнут из короткого списка. Мы с Джейкобом давно приятельствуем, и если я помешал его побегу из Рейлтона, то по заслугам лишусь его дружбы. Давайте вернемся к скучным, Рэйчел, попросил я. Гудит. Гудит, гудит. Я откинулся на спинку вращающегося кресла и уставился на плитки потолка. Похоже, они вибрировали. Звонила ваша дочь Джули? Хотела знать, не можете ли вы приехать к ней домой сегодня днем? — Нет, — ответил я, адресуясь не той, кому надо. — Исключено. — Она, кажется, плакала? — У вас есть ее телефон? Рэйчел ответила, есть. — Перезвоните ей, спросите, почему она плакала. Тишина. — Ладно, согласен, это плохая идея. — Плохой начальник. Перезвоните и соедините ее со мной. Я закрыл юного Гарри. «Что поделать?» «У них автоответчик», — раздался голос Рэйчел из переговорного устройства. «Я возьму трубку», — сказал я. Выслушал наговоренный на магнитофон приветствие Рассела и после сигнала сказал. «Это я, дорогая. Откликнись, если ты дома». Подождал несколько секунд. «Ладно, сейчас почти полдень. Попробую позвонить позже». И вдруг Джули появилась на линии. «Хорошо». сказала она в точности, как ее мать, и столь же внезапно повесила трубку. Я перезвонил, наткнулся на автоответчик, подождал, попросил Джули откликнуться и слушал мертвую тишину, пока автоответчик не отключился. Какого черта у них творится? Очередная мелодрама, насколько я знаю Джули. Я вернулся к переговорному устройству, соединяющему меня с разумной женщиной Рэйчел. Давайте сделаем большой перерыв на ланч. Поедем в рейлтон Ширатон. Если мы оба уйдем отсюда, некому будет принимать все эти сообщения. — Извините, у меня сегодня ланч с сексуальными домогательствами? — Ланч с сексуальными домогательствами? — Считайте, вы пробудили во мне любопытство. — Для всех секретарш факультета? — пояснила она. — Вроде семинара. — Какую же еду подают на ланчи с сексуальными домогательствами? — вопросил я. «Нювель Квизин? Новая кухня?» — предположила она. «Сколько я помню, первая шутка, услышанная мной от Рэйчел». «Дожили!» — вздохнул я. «Наконец-то я веду себя как нормальный мужчина со своей секретаршей». «Вы правда собираетесь написать еще одну книгу?» Но мысль о книге, похоже, рассеялась без следа. «Вряд ли», — признался я и добавил, прежде чем Рэйчел успела что-то возразить. «Что за грохот?» «Гроза! Убирают асбест!» С облегчением убедившись, что моя внешняя реальность совпадает с реальностью Рэйчел, по крайней мере, в этом пункте, я еще раз посмотрел на потолок, плитки которого и в самом деле вибрировали, черт бы их побрал. «Наша очередь? Детоксикация всего здания?» «Господи!» — сказал я. Пруд охраняют фанатики прав животных, у вас обед с сексуальными домогательствами, детоксикация корпуса современных языков. Что-то творится, а что — не понять. Как строчка из песни «Вот так все повернулось» канадско-американской рок-группы Buffalo Спрингфилд, Песня, которая стала одним из символов протестного движения в Америке в конце 1960-х. «Щелчки в переговорном устройстве. Что они означают?» «Недоумение по поводу аллюзии на Баффало Спрингфилд?» «Правду говорят. Наша культура фрагментирована. Если бы я и написал еще одну книгу, кто бы ее прочел?» Из приемной донесся телефонный звонок. Рэйчел ответила, после чего вернулась к переговорному устройству. «Профессор Шонберг уже на лестнице? Вы бы поспешили через южный вестибюль?» Я последовал ее совету, но сперва пристроил юного Гарри в моем загроможденном шкафу. Место маловато даже для такого тощего малого. Едва втиснулся. И едва я вышел в двойные двери с южной стороны коридора, как хлопнула дверь на северном его конце. Я не слышал, как меня окликнули по имени. Я не оглянулся.